Глава 5 Храним и перевозим Правило номер 54 Выкиньте свою кухонную подставку для вина Если вы не поддерживаете на кухне постоянную температуру ниже 16 градусов Цельсия, что вряд ли, вы медленно вывариваете из своего вина весь букет. Тем более, если учесть, что такие подставки чаще всего оказываются возле кухонной техники – холодильников, плит, которые выделяют тепло. Если хотите держать бутылки на кухне, купите маленький винный шкаф или уберите стратегический запас из нескольких бутылок в холодильник. Если на винный шкаф вы тратиться не хотите, то нужно будет отыскать Самое прохладное, темное и стабильное по температуре место в доме. И, к сожалению, им редко оказывается кладовка. Но даже если найдете, не оставляйте там вино надолго. Чем дольше оно там пробудет, тем больше своих качеств растеряет. Правило номер 55. Открытые бутылки белого и красного тоже ставьте в холодильник. Так они сохраняются дольше если только вы не собираетесь допить их в тот же день. Один из самых опасных врагов вина – это кислород. Хотя он и способствует его раскрытию, он также может его испортить, превратив в винный уксус. Храня вино в холодильнике, вы замедляете его окисление. Это касается даже красных вин. Только их нужно доставать минут за 30-45 до употребления. Большинство вин может простоять в холодильнике как минимум три дня, но редко дольше недели. Так что, если бутылка хороша, позовите друзей и допейте ее. Правило номер 56. Машины смерть для вина. В них обычно слишком жарко или слишком холодно, но это еще и не так страшно. Особенно ужасны в этом смысле багажники они порой превращаются в настоящую печку. Оставив вино в машине в жаркий день, даже на 1-2 часа вы можете нанести ему серьезный ущерб. Поэтому если вам часто приходится разъезжать с бутылками, заведите в багажнике маленький холодильник. Он также пригодится и для еды. Или закупите специальные холодные компрессы, которые используются при спортивных травмах, и заворачивайте в них бутылки. Они помогут стабилизировать температуру хотя бы минут на 30. Если перевозите вино на велосипеде, уберите его либо в рюкзак, либо в корзину. Захватите с собой аккумулятор холода или охлаждающий неопреновый чехол. Если вам приходится часто транспортировать вино, приобретите эластичный трос для закрепления бутылок. Когда доберетесь до места, дайте вину немножко отстояться до того, как его открывать. Особенно, если видите в нем пузырьки, потому что в поездке оно взболталось. Правило номер 57. Держите под рукой чистую, пустую бутылку половинного объема. Если под конец вечера у вас осталась недопитая половина бутылки, перелейте вино в бутылку поменьше и закройте ее. Благодаря меньшему объему, вино будет меньше контактировать с кислородом. Помните, что кислород для него вреден. Правило номер 58. Условия погреба создаются за счет поддержания температуры. Вино, конечно, не такой скоропортящийся продукт, как салат-латук. Но при неправильном хранении оно тоже изменится к худшему. В целом, вину нужна температура 7-14 градусов Цельсия. В зависимости от того, белое оно или красное. Ни в коем случае не выше 21 градуса. Именно поэтому вино не стоит держать на кухне. Влажность тоже играет свою роль, но ее контролировать труднее. Если вы не можете поддерживать в доме такую температуру, а этого не может практически никто, храните вино в холодильнике, для вина или обычным или в прохладном подвале. И еще кое-что. Медленные, незначительные изменения температуры, какие случаются в подземном погребе, как правило, не так страшны, но быстрые перепады могут навредить вину. Правило номер 59. Храните бутылки в горизонтальном положении. Как правило, чтобы продолжать эффективно выполнять свою функцию, пробка должна оставаться влажной и контактировать с вином. Если поставить бутылку вертикально, пробка высохнет, и тогда вино начнет испаряться или стариться быстрее. В холодильнике это случается не так скоро, но даже там не стоит держать вино в вертикальном положении дольше одной-двух недель. Единственное исключение – игристые, потому что у них совсем другая пробка, и избыток влаги может привести к ее стягиванию. Пробка для игристых вин специально устроена так, чтобы расширяться и сдерживать давление внутри бутылки. Поэтому она немного похожа на гриб. Но если ее нижняя часть сужается, она начинает пропускать кислород, и тогда вино старится быстрее. Однако, если вы планируете выпить это игристое в ближайшие несколько месяцев, вы не заметите большой разницы. Правило номер 60. Если вино в открытой бутылке начало портиться, не надо его выливать. Используйте его в готовке. Не переживайте, если оно начало окисляться. В конце концов, оно превратится в винный уксус, который тоже можно применить в кулинарии. Только, как и любой другой ингредиент, его стоит понюхать или попробовать, прежде чем добавлять в блюдо. Правило номер 61. Пейте вино молодым. О достоинствах старого вина бытует масса романтических и нелепых представлений. Считается, что по особому случаю надо открыть бутылку, которая хранилась и береглась годами. Но абсолютное большинство вин не предназначено для такого длительного ожидания. Обретать особую изысканность через 10 и более лет зачастую способны качественные каберне или пино-нуары. И очень ограниченному числу вин, вроде барролла, для созревания требуется дополнительное время. И еще мне не раз попадались вина, которые предполагались как простые, но стали с возрастом интереснее, например хорошие божалле уровня крю или даже некоторые белые вроде фиана. Но все это исключение из общего правила. старое вино должно по идее отличаться богатым вкусом за счет обретенного с годами многообразия оттенков, но на деле оно зачастую отличается лишь своей выносливостью раз выжила спустя столько времени. Большинство вин на это просто не способно. Так что не стоит полагать, будто мерло за 8 долларов, которое якобы созревает у вас на кухонном столе, превратится через 5 лет в напиток богов. Если хотите обзавестись памятным вином, изготовленным в год рождения вашего ребенка, для этого нужно обязательно найти хороший винный магазин или связанным с бередящей душу поездкой, покупайте только самую качественную продукцию от лучших производителей и храните эту бутылку в максимально подходящих условиях. Но в большинстве случаев нет ничего лучше, чем насладиться свежим, фруктовым, так называемым первичным ароматом вина здесь и сейчас. Если кто-то будет говорить вам, что нужно подождать, не слушайте. Правило номер 62. Разберитесь, каким винам возраст пойдет на пользу. Миф о старом вине – это отчасти пережиток той эпохи, когда молодые вина зачастую получались слишком резкими, и для смягчения им требовалось несколько лет. В современном виноделии этой проблемы нет, но большинство нынешних вин высшей категории должны быть способны развиваться и становиться интереснее в течение хотя бы 8-10 лет. Так было не всегда. 20 лет назад многие из лучших калифорнийских каберне имели, как известно, крайне небольшую продолжительность жизни. Долгожительство вина не подвергается точному научному расчету. Но в целом хорошо стариться в правильных условиях должны лучшие вина практически из любого винодельческого региона и почти все вина из наиболее знаменитых регионов. Это обширный список. В него входит все. От хорошего каберне и других вин в стиле бордо до качественного пино нуара и красных бургундских выше среднего уровня. А еще многие белые вина бургундии и лучшие представители шардоне, изготовленные в более классическом стиле. Но он также включает вина из главных апеллсионов Италии, таких как Брунелла, Барролла, Этна, Монтефалька и так далее для некоторых из которых выдержка даже необходима. Лучшие вина из долин Ронны и Луары тоже требуют выдержки. Немецкий рислинг и хорошие австрийские белые вина почти всегда становятся лучше с годами. Отборные американские вина тоже умеют красиво стареть, хотя не всегда с той же долей вероятности. Важнее всего помнить то, что вина, которые вы покупаете для повседневного употребления, не предназначены для долгосрочной выдержки. И это нормально. Правило номер 63. Если хотите сохранить бутылку для особой даты, узнайте ее историю. Потенциальная способность вина к длительной выдержке не залог того, что оно действительно станет лучше со временем. Очень многое зависит от условий хранения и истории происхождения и владения то есть того, откуда вино вы взяли и кому оно принадлежало до вас. Если вино хранилось неправильно, то уже не важно, насколько оно старое. В любом случае, оно, скорее всего, будет испорчено. Поэтому, если вы собираетесь приобрести бутылку вина в возрасте, нужно постараться узнать как можно больше о ее прошлом. И даже если вы берегли его сами, вам все равно стоит задаться вопросом, В каких условиях оно хранилось до того, как вы его купили? Была ли температура достаточно низкой и стабильной? А еще есть вероятность, что вам пригляднется бутылка старого вина, которую кто-то выставил на продажу. Хотя аукционные дома и торговые посредники в последнее время стали надежнее, проблема поддельных вин до сих пор стоит довольно остро. Но чаще она касается более шикарных и дорогих вин топовой бургундии и тому подобных. При этом многие розничные торговцы продают старые бутылки более скромного класса, которые могут оказаться очень недурными. Но для начала обязательно поинтересуйтесь, приехало ли это вино из частного погреба или из самой винодельни? В каких условиях оно хранилось в погребе? Как его перевозили? Также изучите саму бутылку. Заполнена ли она почти до самого верха? Если нет, оно вряд ли в хорошем состоянии. Если сможете рассмотреть пробку, постарайтесь понять, пропитана она или нет. Не просочилось ли вино сквозь пробку или вдоль стенок горлышка?